Глава тридцать восьмая. «Твоя мать угрожала мне и детям. Она так и сказала, что ей ненужные дворняшки дворняжки». Так тогда ему ответила Настя. Артур сам не знал, почему эта фраза въелась в мозг. Но теперь смотрел на мать, смотрел на ее гордо поднятую голову, холодный взгляд и понимал. Это была правда». Настя все время говорила правду, а мать лгала, хладнокровно глядя ему в глаза и глядя в глаза его детей. — Ай, больно, — пискнула Дианка. — Прости, — Тагаевс и посмотрел на ладошку в своей руке, совсем маленькую, раз в пять меньше его. Его дочка родилась первой и все равно была самой маленькой и стройней. Тогда ее ладошка была, наверное, как ноготь на его большом пальце. Он уже не увидит своих детей маленькими, но все могло быть в сотни раз хуже, если бы худенькая, хрупкая, восемнадцатилетняя девушка не пожалела его детей. Он бы никогда их не увидел, потому что их бы не было. Тагаев поднес ручку дочери к губам и легонько подул. Прости, доченька, я не хотел. Девочка несколько раз моргнула, Артур поднял голову и посмотрел на мать. Значит, Настя говорила правду? Она приходила сюда, в этот дом, чтобы просить о помощи. Она сказала о детях. «Это ты? Солгала мне? А значит, правда и то, что ты заставила ее сделать?» Артур осекся, заметив, с каким вниманием на него смотрят близнецы. Нет, он не собирался выгораживать Аврору. Она не заслужила того, чтобы быть им бабушкой. Но дети не должны знать, что кто-то хотел от них избавиться никогда. В этом Настя тоже была права, тем более, если этот кто-то — его мать. Тагаев встал из-за стола, потянув за собой Дианку, вторую руку дал сыновьям. — Пойдемте. Нам не стоило сюда приезжать. — Что ты слушаешь ребенка? Артур, разве ты не знаешь, как дети любят сочинять? Раздался протестующий возглас матери. Аврора не была бы собой, если бы не стала защищаться. Но Тагаев ее прервал. Ди не станет придумывать, мама. Если ты такое сказала моей дочери. Денка остановилась и посмотрела на отца. Для этого ей пришлось запрокинуть голову. Какие же они еще маленькие, его дети? Она не мне говорила. У девочки задрожал голос, на ресничке блеснула слезинка. Не мне, а Ариане. Такая маленькая, а подслушивает, возмущенно каркнула мать. Я не подслушивала, крикнула Ди выдернула ладошку и потерла кулачками глаза. Я заблудилась и случайно услышала, и я не придумала. У Артура внутри зазвенела натянутая до предела струна. Нельзя, нельзя дать ей лопнуть и сорваться самому. Дети не должны его бояться. Он присел перед дочкой на корточке. — Не плачь, малышка, я тебе верю. И я... Он замолчал и аккуратно вытер ладонями мокрые щечки. — Я всегда буду на твоей стороне и никому не позволил обижать моих детей, даже своей матери. А теперь идите в машину. Он хотел сказать, что любит ее, ее, и братьев, и их маму, кажется, тоже. Но не смог. Слишком сильно клокотала в груди злость, и он боялся, что такие важные слова прозвучат не так, как надо. Дети, поминутно озираясь, направились к двери, Артур дождался, пока не спустится с колеца, медленно поднялся и повернулся к матери. Ну, та не собиралась сдаваться. Так было лучше для тебя, Артур. Да, я не сказала тебе, но у нас был такой период, чего ты добилась, перебил он, глядя ей в глаза. Ты выгнала из дома беременную девушку, студентку, беременную моими детьми. Ты угрожала ей? Что с тобой сделал бы отец, если бы был жив? Он бы поддержал меня. Нищая официантка тебе не пара. И ты зря ее идеализируешь. Откуда ты знаешь, сколько у нее было таких, как ты? Не было. У нее никого не было. И не тебе решать, кто мне пара. Прощай. Он направился к двери, и тогда Аврора дрогнула. Ты не можешь просто так уйти. Ты мой сын. Артур остановился, но оборачиваться не стал. Могу. Ты поставила меня перед выбором, мама. И я выбрал. Ее? Эту продуманную стерву. Он закрыл глаза, потом мотнул головой. Нет, я выбрал своих детей и женщину, которая их родила. Я ее люблю. Я добавил после паузы. А чтобы у тебя больше не было возможности им навредить, ты уедешь отсюда. За тобой будут следить мои люди. Твои расходы я тоже возьму под контроль. Отец все оставил мне, если ты помнишь, а сумму на твое содержание я пересмотрю. И вышел из дома. Артур кое-как дотянул до выезда из поселка и съехал на обочину. Машина охраны следовала за ним, но близко не подъезжала, парни старательно изображали невидимок. я заглушил мотор и откинулся на спинку сиденья. Его ломало даже руль держать не мог, так тряслись руки. Но мельком взглянув в зеркало заднего вида, поймал настороженный взгляд Данила и опомнился. Он не должен пугать детей, но и молчать неправильно. Может, может правильнее будет спихнуть объяснение на Настю. Она лучше знает своих детей, знает, как правильно сказать: "Стоп, не своих, их общих детей". Нельзя сваливать все на нее, ей и без того досталось. Он отец, и сам должен учиться разговаривать со своими детьми. Говорить правду, какой бы неудобной она ни казалась. Тагаев несколько раз глубоко вдохнул и повернулся к притихшим 3 Если хотите спросить, спрашивайте. — Ты поругался со своей мамой? — осторожно спросил Данил. — Из-за нас, — обжег взглядом Давид, — из-за меня. Тихо поправила Дианка и вздохнула с таким несчастным видом, что у Тагаева заболела в груди. «Дети не должны страдать по вине взрослых, поэтому он поспешно сгреб все три ручки в своей ладони. «Нет, Ди, не из-за тебя. Из-за себя. Да, я поругался-с...» Он запнулся, он больше не хотел называть Аврору бабушкой. «Разве бабушки мечтают избавиться от внуков? Нет, они их обожают и балуют, как когда ты его бабушка». Артур тряхнул головой и проговорил твердо. — Со своей матерью. — Потому что, если бы не она, я узнал бы о вас до того, как вы появились на свет. И тогда все могло быть по-другому. Ты поженился на маме? — спасил Давид, и от его взгляда тогда его стало не по себе, ведь реально как в зеркало. Он снова запнулся. — Правду. Только правду. — Не знаю, — признался Артур честно. «Но я был бы рядом, это точно. Просто так не женятся. Мы были мало знакомы с вашей мамой. Она сама могла не захотеть выйти за меня замуж. Но я ни за что бы вас не оставил и не потерял бы целых пять лет». «Твоя мама не впустила нашу маму в дом?» — спросил Ади. Артур покачал головой, а сам вспомнил непонятное чувство, охватившее при виде тоненькой фигурки в дешевом сарафане в цветочек, и внутренности скрутились в тугой узел». Если бы он ее остановил, если бы не слушал мать, а позволил охране, чтобы задержали, вспомнил, как она шла по дорожке, как садилась в такси, а он смотрел ей вслед из окна. Можно было даже на выезде из поселка задержать, стоило только взять в руку мобильник. Если бы, если бы, сколько же этих «если бы»? Но дети ждали ответа, и тогда его пришлось продолжать. — Нет, она ее впустила. Ваша мама пришла ко мне в этот дом, хотела рассказать о вас. Но ее встретила моя мать и убедила, что вы мне не нужны. — А ты где был? — младший сын не сводил с отца сурового взгляда. — Я спал. А когда проснулся, ваша мама уже уходила. Я стоял и смотрел, как она уезжает. — Почему ты ее не остановил? — спросил Данил. «Вот — Ну Тут начиналось самое стрёмное. Я ее не узнал. Пока она ответил Тагаев, молясь, чтобы дети не стали задавать слишком взрослые вопросы. Здесь он точно пока не был готов говорить правду. Его дети молчали, переваривая услышанное. И тут небеса наконец-то жарились над Артуром. Звонил мобильный и строгим настенным голосом потребовал срочно вернуть детей домой. Тагаев облегченно вздохнул и быстро свернул разговоры. «Мы с мамой вам все расскажем вместе. Это долгая история. Сейчас пора ехать. Она уже волнуется». Подъезжая к воротам Настиного дома, заметил во дворе незнакомую машину. Настя стояла у калитки и нетерпеливо поглядывала на дорогу. «Почему вы переоделись?» — удивленно спросила она мальчишек. «Надо же, какая глазастая, заметила». «Вот их одежда». Артур протянул пакет. «Она слегка мокрая». Парни с матерью были не так дипломатичны. «Мы упали в пруд», — сообщил ей Давид. «Господи!» — всплеснула та руками и посмотрела на Тагаева. «Кого вы ловили там на этот раз?» «Не ловили», — объяснил Данил. «Артур сказал, что рыб ловить нельзя», — вставила Дианка. «И мы решили ее догнать», — закончил Данил. Настя прижала руки к груди и покачала головой. «Это я виноват, что не досмотрел», — пока она сказала Тагаев. «Не хватало еще, чтобы она подумала, будто он уходит от ответственности. Мы приехали к матери...» Там была Ри. Я отошел с ней поговорить, а детей отправил посмотреть на рыбок. Я не думал, что они захотят рассмотреть рыбок поближе. Неожиданно улыбнулась Настя, и у Тагаева отлегло от сердца. Она повернулась к детям. — Отнесите вещи в стиральную машину, я потом запущу стирку. Давид с Данилом вошли во двор, но, увидев машину, остановились и переглянулись. Ди догнала братьев и что-то зашептала обоим, обхватив ладошками за шеи. — Настя, ты только ничего не подумай, — понизив голос, быстро принес Артур. Я, когда увидел Ариану, сразу хотел уехать, спроси детей. Настя подняла свои красивые зеленые глаза, несколько раз хлопнула ресницами точь-в-точь, точь, как их дочка. — Что ты, Артур? Я ничего не думаю. Правда. Я же сказала тебе, что у меня есть личная жизнь, а у тебя есть своя. — И ты не должен ничего объяснять. — Должен, — выдохнул он. Даже не представляешь, сколько я тебе должен за все, на все эти годы. Ты говорила правду, Настя, а я. Тут он осекся, потому что открылась дверь, и на крыльцо вышла Стефания с мужчиной, слишком молодым для нее. Значит, неужели это то, что он подумал? Это твоя личная жизнь. в хмуро мотнул головой в его сторону незнакомца. Димон? Дмитрий, поправила Настя. Язва. Но Артур не стал слушать, аккуратно ее отодвинул и прошел во двор. Добрый вечер, поздоровался со Стеф, и та царственно кивнула в ответ. Здрасте, я Дмитрий. Димон протянул руку, скалясь во все тридцать два зуба, которые тогда его тут же захотелось прорядить, но он сдержался, не так сразу не при детях. Да. Тем временем притянул Димон, незаметно прячу руку, и перевел взгляд с Артура на Близнецов. «Клонировали вас, что ли?» «Твоя?» — указал ему на машину Тагаев. «Моя?» «Садись. Проедем немного». «Куда это вы собрались?» Артур Асланович, забеспокоилась Настина тетка. «Недалеко», — ответил тот как можно равнее. «Обсудим, кто чей клон». Ему показалось или глаза детей радостно блеснули. «Да нет, не показалось». Дмитрий в наглую поцеловал Настю в щеку и пошел к машине. Тагаев шумом втянул воздух. «Что ты себе позволяешь?» Яростно зашипела Настя, сжав кулаки, но Артур уже прощался с детьми. Она побежала за ним, к воротам, но он развернулся и помал ее за запястье. «Меня не хочешь поцеловать на прощание? Только по-настоящему!» И, увидев, как она раскраснелась, заключилась довольным видом. «В пятницу вечером ты переезжаешь. Лучше иди собирай вещи». Разговор с Дмитрием был короткий, даже обошлось без мордобоя. Они отъехали от дома и остановились на соседнем перекрестке, из машин выходить не стали. — Лучше отвали, — предложил Артур. — Это моя семья. Ты тут лишний, так что не лезь. — А если она выберет меня? — дерзко вскинул голову Дмитрий. — Не выберет. Без вариантов. Это мы еще посмотрим. Артур думал, может, все-таки выйти, но тут на экране засветился вызов от Романа, и Тагаев отгородил себя от Дмитрия, подняв стекло. «Я его нашел», — Артур Асланович, голос из динамика звучал бодро и радостно. Артур потер переносец. «Можно подробнее? Кого именно?» «Таксиста, который девушку тогда привез. Мы всех перебрали, кто в то время работал. Запись вызовов не сохранилась, пришлось персонал опрашивать. А этот в Польшу уехал. Оттуда в Италию. Потому искали долго». Наш сотрудник уже вылетел, работаем на месте, но я уверен, что мы на правильном пути. Хорошо, Роман, я жду результат. Артур нажал на отбой и бросил телефон на сиденье, а сам оперся локтями на руль. Уже не важно, что скажет таксиста. Он и сам все знает. Теперь надо думать, как из всего этого выруливать. И он вырулит. Потому что теперь у него есть семья. Трое детей их упрямая мама. Четверо Тагаевых, <свят> и он пятый. Артур усмехнулся и завел двигатель.